Глава седьмая. Первым погиб старший инспектор дорожной патрульной службы капитан Рудаков. Сказал Шамин после того, как они вошли в квартиру. Убийца, видимо, знал, что капитан может запомнить, если не номер, то хотя бы машину. В моей книжке было записано ГЧ-8. Этого оказалось достаточно. Его подловили очень просто. Видимо, Рудаков хотел взять попутчика и легко подзаработать, возвращаясь в свой выходной из Москвы. Труп со следами удушения нашли в придорожных кустах через три дня после покушения на меня. При нём не оказалось ни денег, ни документов. Машину обнаружили позднее, её сожгли. Милиция посчитала, что капитан стал жертвой ограбления. Через день после нападения на Рудакова в Москве напали на соседей рощиных которые возвращались из квартиры дочери. То, что нападение, как и в случае с гаишником, произошло далеко от дома, свидетельствуют, что за ними специально следили и ждали только удобного случая. Иван Васильевич и Клавдия Петровна шли к станции метро по тропинке через небольшой пустырь. К ним подошли четверо. Первым же ударом в лицо сбили с ног Ивана Васильевича, потом его просто прижали к земле, но так, чтобы он видел, как избивают его жену. Иван Васильевич кричал, звал на помощь, пытался вырваться, но сил не хватило. Ему объяснили, почему бьют его жену и посоветовали молчать. Той же ночью он скончался в больнице от обширного инфаркта. Клавдии Петровне выбили зубы, сломали челюсть, лицевую кость, несколько ребер. Она потеряла зрение на один глаз, но выжила. Умерла два года назад. Потом нашли убитым отца Вова Юркова. Он был забит до смерти, скорее всего, ломом. Поскольку в его крови было обнаружено достаточно большое содержание алкоголя, Следователь, которому поручили расследовать обстоятельства убийства, посчитал, что смерть наступила от последствий пьяной драки и вскоре сдал дело в архив. Отец Вовы пострадал за три буквы «ЮРК» из моей записной книжки. Потом настала очередь двух любителей рыбной ловли. Как их вычислили, непонятно. Скорее всего, они пытались ещё кого-то отвадить от своего озера. Согласно официальной версии, оба отравились суррогатной водкой. Хотя, если вы помните, из моего рассказа один был подшит, а второй не употреблял из идейных соображений. Обоих нашли на берегу озера возле погасшего костра. Рядом с трупами валялся вымытый котелок и две пустых бутылки, якобы выпитых ими. Экспертиза установила наличие капель жидкости со значительным превышением метанола. Меня больше удивило другое. Отдельной кучкой лежала на берегу кожура от картошки и рыбья потроха с чешуёй. а следов ухи нигде не было. То есть отравили двух человек не палёной водкой, а просто что-то добавили в котелок, который болтался над костром. Потом тот, кто сделал это, дождавшись мучительной смерти рыболовов, вылил уху где-нибудь поблизости в озеро и, ополоснув котелок, вернул его на место. Я провалялся в больнице почти три месяца, а когда вышел, то подавать апелляцию было уже поздно. Верховный суд оставил приговор в силе, и очень скоро Татьяну Владимировну отправили в Вологодскую область в колонию с романтическим названием «Серый лебедь». Условия содержания там самые жёсткие. Никаких свиданий, письмо раз в месяц, да и то при хорошем поведении. В положенный срок я отправляю ей письмо, стараюсь поддержать, рассказываю сказки о её будущем, она делает вид, будто верит. Иногда пишет и она, но каждое письмо на полстраничке. Это просто слова благодарности за поддержку. Кроме меня ей присылает письма Святослав, который учится в Англии в закрытой школе для детей-богачей. Но с каждым годом пишет всё реже и реже, хотя по-прежнему называет Татьяну мамой. Больше урощенной никого нет. Бабушка её умерла через месяц после вынесения приговора. Мы с матерью хоронили её. Акции предприятия Михаила Юрьевича унаследовал Святослав, но до своего совершеннолетия не может ими распоряжаться, Весь пакет в управлении у Людмилы Юрьевны, которая так и не вышла замуж. Она живёт на севере Франции, где приобрела поместье или замок, знаю об этом из прессы. Делами от её имени занимается созданная ею управляющая компания, которой руководят опытные менеджеры. Прибыль, судя по всему, огромна. Но это деньги Светика. И вот ещё что. В последнем письме Татьяна сообщила, что краем глаза на столе инспектора по режиму видела книгу Николая Тарганова «Тихий ангел» и очень просила меня прислать её, если получится. В следующей посылке отправлю». «Может, я сам отвезу ей?» — предложил Николай. Шамин усмехнулся. «Как вы это себе представляете? Не забывайте, что я член комиссии по помилованию при президенте России». Разрешение на свидание может дать только кто-нибудь из высокопоставленных чиновников Минюста, а те найдут кучу причин, чтобы отказать или просто затянуть с принятием решения. Вы будете ждать ровно столько времени, сколько вам потребуется, чтобы забыть о своей просьбе. Если я обращусь напрямую к заместителю министра Парфёнову, а вы его достаточно хорошо знаете? Знаю, но не очень хорошо, а вот его жену Светлану... Тарганов понял, что проговорился ненароком и замолчал. «Для посещения колонии вам потребуется веская причина», произнёс Алексей Романович. «Более веское, чем писательское любопытство, я не смогу придумать. И потом я не буду говорить ему, что собираюсь повидаться с Рощиной». Парфенову писательское любопытство покажется забавным поводом. «Молодому и симпатичному писателю захотелось посетить с экскурсией колонию для самых страшных женщин страны». Николаю показалось, что Шамин иронизирует, и потому сказал. «Кроме того, заместителю министра известно, что мой отец — работник секретариата президента». «Это действительно так?» — не поверил адвокат. Тарганов кивнул. «Тогда мы сможем поработать и в другом направлении». Но только в таком случае мы рискуем уже не собой, а карьерой вашего отца. Мне кажется, что силы нам, противостоящие, гораздо могущественнее, чем наши собственные возможности и возможности всех наших родственников и друзей. Но вы же в одиночку пытались помочь Татьяне. И тут Николая осенило. Ему вдруг стало ясно, почему Алексей Романович с такой страстью добивается справедливости. «Только не обижайтесь», — произнёс Тарганов. Но я хочу задать один вопрос. Можете не отвечать, если он покажется вам бестактным. Простите, но вы влюблены в Рощину?» Шамин посмотрел внимательно в глаза Николая, словно раздумывая, отвечать честно или промолчать, а потом кивнул. «Я люблю её». Уже почти 15 лет. С того самого мгновения, как увидел впервые. У матери был день рождения, пришли подруги, а бабушка Тани привела её с собой. Я вошёл в квартиру и услышал, как кто-то играет на пианино, причём здорово. Заглянул в комнату и увидел девушку, почти девочку. Вот с той пары и люблю. Мне казалось, что шансов никаких, потому что я старше её на 15 лет. А потом она вышла замуж за Рущина, моего ровесника, кстати.